Сонет 93 Я буду мыслью жить, что ты еще верна, Как позабытый муж, не видя перемены В любимом им лице, не чувствует измены. Глазами лишь со мной душой разлучена. Ты мне не дашь в себе заметить перемену. Затем, что в них таить не можешь ночи мглу. В ином лице легко по хмурому челу Прочесть на дне души созревшую измену. Но небеса, тебе плоть давшие кровь, Решили, что в тебе должна лишь жить любовь. И как бы ни была зла неизбежность, В чертах твоих должны сиять лишь страсть и нежность, как облик твой с плодом запретным Евы схож, когда характер твой на внешность не похож.